Глава 20. Элмер, хирург, которого мы тогда подобрали, так и работал в Баффало. Поэтому разрезы от четырёх когтей на ноге у Клода зашил он вполне профессионально. А про то, что раны, нанесённые тварями, надо держать под интенсивным светом, он уже знал. Это информация из самых важных. Её среди всех тут живущих давно распространили. Приятно, что с нашей подачи. А в остальном рана не опасная. Тварь заехала по наколеннику, и лишь потом когти съехали на ногу. Так что бойцу ничто не угрожает. Но главным событием сегодня было не это. Главным была встреча в столовой, куда я отправился на ланч и где увидел высокого, худого, жилистого, бородатого мужика с явным удовольствием уплетающего буркер под пиво. «Джо?» Не то чтобы очень уж оторопел я. «Привет!» — сказал он, встав из-за стола и протянув мне руку с таким видом, словно мы вчера расстались. «Как дела?» «Дела у меня хорошо. Ты как здесь очутился?» «Проснулся?» «А ты откуда знаешь?» — усмехнулся он. «Проснулся в своем доме». «Все как обычно, но вокруг никого». «Именно так», — кивнул он, усевшись обратно за стол и взявшись за отложенный бургер. «А ты откуда все знаешь?» «Работа такая». Я уселся напротив. «Тебе уже все объяснили?» «Ага», — он кивнул. «Теперь я тоже чужой и еду в Канаду с колонной, которая везет Скотт. Что-то пропустил?» «Ничего, всё так и есть. Но я рад тебя видеть». «Взаимно. Мне, в общем, тут тоже неплохо пока получается. Там меня ничего не держало, ты знаешь». «Ну да, это я знаю. Ничего его не держало, как и подавляющее большинство местных». «Только вот опять же, почему именно Джо?» «Да, я уже не удивился, разве что тому, что хотя бы не я сам его встретил, а он приехал на аэродром самостоятельно, услышав, к слову, как мы с утра взлетели. Но что происходит?» «Причина во мне». Я уже не сомневаюсь особо. Девчонка, которую мы привезли, оказалась обычной провалившейся, когда в раздевалке спортзала погас свет. Она, кстати, инструктор по йоге, но речь не об этом, а о том, что... Ну, понятно о чем. Тут мысль опять соскочила на ту, что я сегодня не додумал. Пикет здесь и пикет там. Да, это один человек, но в разные моменты времени. Милославский вроде говорил, что есть теория о том, что мы каждый бесконечно малый промежуток времени копируем себя бесконечное количество раз. Вот сидим мы сейчас с Джо друг против друга, он с пивом, а я без, и вот так себя воспроизводим и воспроизводим. Мое сознание, вот это самое, о котором я сейчас думаю, находится лишь в одной из копий, но та копия от которой я отделился одну наносекунду назад, она пока точно так же сидит на этом месте и размышляет о том же самом. Мы хоть и дубли, но уже разные. И если я, например, сейчас возьму пиво себе, то дубль попросит колу. Или наоборот. И чем дальше течение времени будет и эти дубли разносить, тем все более и более по-разному будут они себя вести. Те дубли Насти и меня, что лежат в могилах возле Гренби, отделились от нас давным-давно и прожили совсем другую жизнь. А затем та сила, что бросает нас из мира в мир, заполнила образовавшуюся пустоту нами же, просто из другого слоя. И если Пикет здесь — это дубль Пикета недавнего, то да, между ними нет никакой разницы. У них одинаковый опыт, одинаковые знания, одинаковые привычки и одинаковые привязанности. Просто один живет дальше, там, где и жил, а второй провалился сюда. И теперь они живут разные жизни, и чем дальше, тем больше будут отличаться друг от друга. Какой из них настоящий, Пикет? Оба. Это один и тот же человек, просто в разные моменты времени. И я, который умер, и я, который сидит здесь, это тоже один человек. То есть да, Пикет уехал работать начальником полиции в Бонневиль, и Пикет же приехал сюда на работу, когда разделилась Люси. И Джо. Уверен, что там, в старом слое, Джо сегодня проснулся и пошел по обычным делам рулить раньше. И Джо, тот самый Джо, сидит напротив. И обе эти версии одного и того же Джо живут уже совсем разной жизнью. Вот как-то так. «Ты уже здесь работаешь?» «Предложил помочь со скотом, наших же коров вывозим». И коровы те же самые есть и там, и тут. Ничто никуда не исчезло. Просто раздвоилось. И тех, кто был этому миру чуждым, утянуло в другой слой а свои остались в своем. И я работаю как магнит для... кого? Теперь уже четверо. Пикет, Люси, Слик и Джо. Что общего? Некая разве что эмоциональная общность. В той или иной форме с этими людьми я сошелся ближе, чем с другими. Даже со Сликом, потому что я его спас и заодно пощадил. То есть сильная эмоциональная составляющая. А как с Настей? На нее вроде никто не падает. Но Настя почти сразу оказалась в Анклаве чужих, без особых приключений. Это я целое на базе совершил. Там есть где открыть свое раньше или хотя бы коровник. Мне уже сказали. Джо был уже пределе, так что и поговорить толком не получилось. Разошлись по своим делам. А затем я, переговорив несколько минут с Люси и сообщив Робу, что пару часов меня не будет, взял хамви и поехал снова в город проверить кое-что. Маршрут, по сравнению со вчерашним, изменился не сильно. Разве что удлинился чуть-чуть. На этот раз я тормознул у почтового офиса превращенного в федеральное здание, где работала Люси и куда приехал Пикет. Та его версия, что осталась на своем месте. Старое двухэтажное кирпичное здание, крашенное в светлый цвет. Небольшое, как кажется, с фасада, но и не маленькое. Строят вдоль дороги больше у нас, а вот у американцев чаще фасад расположен с торца а само здание тянется вглубь от улицы. Вот так и это. Вошел, прислушался к радару. Ничего. Просто пустой дом, в котором даже во время эпидемии суперкоре не умирал никто. Офис. Всех сначала распустили, и лишь потом люди умирали у себя дома. Офисы тут самые чистые. Второй этаж. Темноватая лестница, бетонная. То есть ее позже построили, чем само здание. Шаги по ней тихие, а кажутся громкими, как горный обвал. Такая тут тишина. Даже своё дыхание звучит паровозом. Вот и второй, лёгкие офисные перегородки, стеклянные стены. Внизу раньше был зал работы с почтой, а наверху как раз офис. Люси сказала, что второй. Приняла на веру мою очередную версию о том, что я хочу проверить свою теорию провалов, и подробно рассказала, где базировался Пикет. Вообще-то я не наврал, эту теорию я тоже хочу проверить, но у меня ещё и другая цель есть. Люси тогда проговорилась, а я запомнил. Вон, дальняя коморка справа, жалюзи на стёклах, лэптоп на столе, он мне и нужен. Хорошо, что здесь, а то бы пришлось ехать в отель и искать номер, в котором Пикет остановился. Что в столе? Почти ничего, мелочь всякая. Сумка на подоконнике для лэптопа. Внутри пара флешек, блокнот, мышь, какие-то документы в папке. Ладно, потом разберусь. Просто прихвачу с собой. Зачем? Да так. Я, скорее всего, и войти в компьютер не смогу. Я не хакер, взламывать не умею, а там пароль наверняка. Но вот все же странной мне показалась первая встреча Пикетта с Вороном. Хоть я на ней не присутствовал. странный. А у меня уже опыт печальный есть, что как где странно, так вечно что-то нехорошее из этого проистекает. Так что возьму я этот компьютер. Ну а вдруг? Затолкал его в сумку, а ее на плечо повесил. Что еще может быть тут нужного? Этот же офис федералов здесь организован как форпост для действий против нашего анклава. Это и дураку понятно. Не только для присутствия в Вайоминге. Поискать сервер? Есть он тут? Может быть. Вон сетевые провода по плинтусу идут, на скорую руку проложены, значит, ведут куда-то так? Вот по ним и пойду. Через минуту нашел серверную, а заодно и маленький архив, все в крошечной кладовке. Сервер не слишком большой, и. Не подключен ни к чему. Ни к сетке, ни к сети. И на нем еще наклейки прозрачные местами. То есть его пока ни разу не включали. Не построили тут сетку. Ну и хрен с ней, мне проще. Тем более, будь я пикетом, ничего секретного общему серверу не доверил бы. Что в архиве? Карты в папках все больше. Да и все. Пустые полки. Не успели тут ничего всерьезно работать, выходит. Кстати, а где Люси сидела? Я и не спросил. Впрочем, она свой компьютер с собой притащила. Я его видел. Даже ту, похожую на смартфон, машинку для снятия отпечатков. Так что и нечего больше искать. Съездить все же в отель? Ну а что Пикет мог оставить в номере? Нормальный человек ничего серьезного не оставляет. С другой стороны, это прямо по пути труд-то невелик. А, заеду. Все равно книга записи должна лежать на стойке. Я помню, где именно. Там и выясним, в каком номере жил. «Точно, так и сделаю». Улица встретила солнцем, пустотой, тишиной. Я огляделся с крыльца аккуратно, держа наготове тот самый фал, что взял из магазина. Как-то патрона помощнее захотелось. Нет, пока ничто на меня не кидается. Уселся за руль, развернулся и поехал к отелю. Одна минута, и я уже припарковался возле входа в него. Посидел, опять взывая к радару, ничего не ощутил. Вышел из машины. Толкнул дверь, оказавшись в уже ностальгически знакомом холле. Опять то же чувство, что убито то место, что я любил раньше. Мне правда этот отель нравился. Пусто. Пока даже чисто и пыль собраться не успела толком. Все фото останавливавшихся здесь раньше знаменитостей на месте. Вон даже очки Луиса лежат на стойке. Как раз на журнале записи. Здесь не в компьютере регистрировали, а вот так. Вытянул его, положил перед собой. «Пикет, пикет. Да, вот он. Дата и время. И в то же самое время того же дня еще человек, некто Грейсон. Вместе приехали?» «Ну да, обе строки одной рукой заполнены. Только подписи разные. Значит, вместе. Пилот? Коллега? Совпадение? Соседний номер? Ключи?» «В тумбе стола нашелся мастер-ключ. Это который от всех номеров. Очень хорошо. Даже ломать ничего не надо». Тут шаги тонут в ковре, вообще бесшумно иду. Вот номера, двери друг против друга. Вот этот Пикета. Щелкнул замок, дверь распахнулась беззвучно. Знакомый номер, потому что такой же, как тот, в котором я жил. Все такое же. Постель смятая, еще не убирали. В шкафу одежда, и рядом на подставке сумка. Обыскать? Да ладно, что теперь стесняться, раз уж я думаю, как его компьютер вскрыть. Ничего интересного ни в карманах, ни в сумке. Одежда и все такое, что люди с собой в командировку берут. Пистолет в сумке ГЛОК 40-го. С тремя запасными магазинами. Все. Телефон. Большой. Почти как планшет. С пином? Ключил. Тот включился. Батарея почти полная. И никакого пина. Всяких программ хватает. Надо будет потом внимательнее глянуть. Пока отключаю и в карман. Следующий номер. Второй номер оказался интересней. Много всяких вещей. Например, большой кофр со всякой электроникой для подслушки и тайной съемки, как я понимаю. Сразу два лэптопа на столе. Планшет. Большой блокнот с какими-то записями. Документы, айди этого самого Грейсона. Худой мужик в очках с короткой стрижкой. Автомат в шкафу. Уставной М4 с камуфлированным прикладом и цевьем, как в этой реальности принято было. Одежда. Обычная, ковбойско-охотничий стиль, стандартный для этих мест. Из блокнота выпала записка, точнее, визитка пикета с надписью на обороте. Скопирую все записи мне в лэптоп, пароль и дальше случайный набор букв и цифр. Судьба? Наверное, если это всё же лэптоп пикета имеется в виду. Но я и из этого номера всё прихвачу. Завтра передаём базу в аэропорту смене, и колонна уходит в Анклав. А я в Анклав улетаю и там уже и разберусь. Понимаю, что нехорошо, но я же параноик, много раз говорил».